Винил или ручная работа. Культ. Ура! Вот мы и подошли к последнему пункту, касающемуся винила. Из всех вышеприведенных фактов складывается довольно устрашающая картина. Винил технически устарел. Неудобен. Дорог привередлив и еще целая куча характеристик со знаком минус. Но все же у этого носителя есть несколько положительных черт, благодаря которым винил жил, винил жив, винил будет жить. Эти плюсы являются самыми, казалось бы, несущественными с технической точки зрения, однако и самыми весомыми с морально-этической стороны вопроса. И если родина начинается с картинки в вашем букваре, то клубная культура с виниловой грампластинки на 45 оборотов. Винил – это истоки. Винил – это фундамент, на котором выросла электронная танцевальная музыка. Виниловые грампластинки и есть те самые гранитные блоки, из которых десятилетиями строился священный храм под названием «клубная культура». Винил – это нимб. Винил – это шик, это блеск, это роскошь. Как лимузин, обитый изнутри красной кожей, элегантные трости и смокинги. Винил – это стиль и образ жизни. Винил – это та самая ручная работа. Винил – поддержка музыкальной индустрии и признак отличного вкуса. Винил – Это любовь к музыке и дань традициям предыдущих поколений диджеев. Винил – это пропуск на вершину музыкального олимпа. Винил – это признак достатка и долгих бессонных ночей, потраченных на поиски музыки. Винил – это лицо профессионального диджея. Винил – это гражданская позиция, если угодно. И вспомните! Как обычно, на языке жестов показывают диджея-человеку очень далекому от этой культуры. Одну руку прикладывают к уху, а второй делают скретч в воздухе. Ладонь резко двигается вперед назад манипулируя невидимой пластинкой. Некоторые могут заявить, что при работе на компакт-дисках Такое тоже можно сделать. Но возможность таким образом оказывать воздействие на проигрывающиеся CD это всего лишь программный алгоритм, который используют именно для той самой пресловутой имитации работы на виниле.